Цветкова Елена Яковлевна, 1872-1929, певица. Цебрикова Мария Константиновна, 1835-1917. Цицерон Марк Тулей, 106-43 годы до н.э., древнеримский политический деятель, оратор и писатель.